выглядывающие из пухлых щек. это видела его раньше, но где не могла вспомнить. Она не была с ним знакома, но он улыбался ей и вытягивал шприцем жидкость из стеклянного сосуда, который держал рукой в резиновой перчатке. И неожиданно она испугалась. Испугалась его. Она не понимала, почему, но ей не хотелось здесь находиться. Не хотелось, чтобы ей что-то вводили. Она закричала, стала сопротивляться, кто-то схватил ее за запястье. — Все в порядке, — мягко сказала сестра, надевая ей на лицо кислородную маску. Мужчина ввел иглу шприца в трубку от капельницы. — Через несколько секунд вы уснете, — сказал он голосом ласковым, убаюкивающим. И довольно высоким. Это был Харви Суайер. Глава 33. Четверг, 25 октября. Нет! кричала Кэт, нет, пустите меня! Кетамин тек по вене в основной кровоток и далее к мозгу. Не прошло и 30 секунд после инъекции, как мысли ее стали путаться. Она беспомощно осознавала, что все как бы замедляется, тяжелеет. Глаза закрылись. Она вернулась в собственное тело, ища убежище от лекарства, снова неслась со свистом и шумом по своему туннелю, только в обратном направлении, пытаясь найти место, куда лекарство еще не добралось. Но препарат неумолимо проникал все дальше и дальше, как прилив, заливая каждую клеточку толкая Кэт назад в темноту, но не в тишину. Она могла слышать голоса. Звуки были где-то далеко, будто доносились из другой комнаты. — Не могу вставить эту чертову штуку, — сказал молодой человек. — Давай я тебе покажу, как, — сказала женщина. — Нужно действовать точно. Видишь, маленький белый треугольник трахеи. И тогда Кэт поняла, что опять куда-то движется, потому что слышала звуки шагов и скрип колес, затем брицание инструментов, которые складывали на поднос. «Эй, я все еще не сплю, пожалуйста!» Она попыталась подать знак, сделать какое-нибудь движение, заговорить, открыть глаза. Где-то вне ее тишины разговаривали люди. Послышалось шипение воздуха потом еще раз. «Я не могу с завтрашнего дня, у меня снова ночные дежурства», — сказала молодая женщина. «Я хочу купить ее для моего сына», — сказал мужчина с индийским акцентом. «Свяжитесь с автомобильной ассоциацией и посмотрите на нее». «Ну и что тут у нас?» — довольно кисло спросила женщина. «Дорожно-транспортное происшествие», — сказала другая женщина с молодым голосом. «Подозрение на разрыв селезенки». Тяжелые ушибы в нижней части живота слева, кровяное давление низкое и продолжает падать, сотрясение мозга, поверхностные ссадины на голове и лице, возможно повреждение черепа, рваные раны на теле, не исключены и другие внутренние повреждения. А девушка хорошенькая, правда? – сказал еще кто-то. Послышались звенящие звуки, резкое шипение, шш кланг, ш -кланг. Как казалось, словно она дышит через трубку для подводного плавания. Кто-нибудь знает, что произошло? спросила еще одна женщина. Ага, сказал хриплый мужской голос. Она была в Volkswagen-жуке, ей прямо в лоб въехал грузовик, снес весь передок. Она несколько раз перевернулась. Во всяком случае, так сказал парень из скорой. Снова заговорил мужчина с индийским акцентом, вежливо, спокойно, авторитетно. — Какое у нее давление, Харви? — Систолическое, восемьдесят, но падает. Кат узнала мягкий, высокий голос мужчины, который делал ей инъекцию. — А пульс? — Сто двадцать, но слабый. — Эй, я в полном сознании! Ей переливали кровь. «Две пинты первой группы, резус отрицательной и еще шесть пинт в капельнице». ты ей уже ввел Харви. «Я в полном сознании, пожалуйста, я в сознании!» «Я ввел около 150 миллиграммов кетамина», — сказал мягкий голос. «Она получила 100 миллиграммов суксаметония, 6 миллиграммов викурония, 15 кубиков реза она на смеси закиси азота и кислорода, 4 к 2».